Глава 19. Следующее утро после того, как искра упала с крыльца, выдалось издевательски солнечным. Дождь прекратился еще ночью, и теперь от заволоченного окна тянуло влажной свежестью. Уже давно слышались голоса кмети и отроков во дворе, а дом наполнился обычными дневными звуками. И полежать бы так еще немного, слушая отдаленное пение птиц в яблоневом саду, но зыбкую дремоту разрушил тихий стук в дверь утренний гость замер в ожидании снаружи не торопясь входить даже голоса не подал хальдан осторожно высвободил руку из-под головы спящей млады одернул рубаху и открыл отрок что стоял на почтенном расстоянии от двери кажется удивился княже срочно к себе требует воевода отчеканил он любопытно косясь в горницу и разочарованно поджал губы, когда заметил на постели только одетую воительницу, что спала беспробудным сном. Надо же! Видно, не нашел Хальвдана в покоях и, проявив недюжинную смекалку, пришел сюда. Всю ночь они с Младой просто говорили обо всем, что приходило в голову. Или молчали. Девушка заснула только под утро, а Хальвдан и вовсе не сомкнул глаз. Он взял с лавки пояс с оружием, Молча вытолкал мальчишку прочь и пошел за ним, попутно продолжая поправлять изрядно помятую за ночь одежду. Ладно, хоть князь позвал к себе в покое, а не в чертог, что последнее время больше напоминал лобное место. Может, повод свидеться нашелся не такой уж серьезный? Показалось, что в княжеских покоях беспощадно светло. Солнце бросало лучи прямо в окно за спиной правителя. Зимко, что сидел напротив Драгомира, Глянул презрительно и отвернулся. Хальфдан невозмутимо дернул бровью и подошел ближе. Никто не произнес и слова приветствия. Князь некоторое время еще разглядывал свои сложенные на столе руки, а затем вздохнул, будто решил что-то. Земко меня убедить пытается, что это вы с младой задумали искренне вредить. Начинается знакомая песня. Что еще Земко выдумать пожелает? Недобро оскалился Хальвдан, посмотрев на старосту. Тот встал и шагнул к нему, ткнул пальцем в грудь, словно не воеводе, а нашкодившему мальчишке. «А разве нужен был тебе тот ребенок? И Искра. Избавиться ты, небось, рад был?» «Ты думаешь, что говоришь, староста», — угрожающе рыкнул Хальдан. «Я ведь тебе за такое зубы во рту прорядить могу». Тот ничуть не струхнул, хоть и ниже его на пол головы, да в плечах на несколько пядей уже. Он гневно сверкнул глазами одно, что под ноги себе не сплюнул. Вот чуял я, что добром это все не обернется. Связываться с тобой так лучше в дерьме изваляться. Коль знал, что не по нраву мне будут такие вести, так чего же притащился сюда? И дочь привел. Лень тебя не взяла. Потому что она сама просила. Староста вдруг отступил, понурившись. Мне-то ты в зятьях воевода сто лет не нужен, хоть и боярин. «Ничего, нашел бы ей мужа хорошего. И были парни на примете, которые ее сроду не обидели бы. Да только ты все ее мысли занимал, на других и смотреть не хотела». Хальфдан тоже поостыл. «Пусть и не хотел я искру себе в жены, земко, но вредить ей не стал бы». «А зазноба твоя?» — снова сощурился староста. «Слыхал я о ней много чего. Да все недоброе, — говорят, она искру с крыльца толкнула». Князь шумно вздохнул, но вмешиваться пока не стал. «Врут!» — отрезал Хальфдан. «Рогла, спросите. Он видел, как все было. Боюсь, Вельд не тот видок, которому все поверят», — наконец отозвался Драгомир. «Он уж лучше тех, кто вообще ничего не видел». Хальфдан опустился в кресло. Староста, поиграв желваками, сел напротив и устало облокотился о стол. «Послушаем, что скажет сама Искра, когда в себя придет». Помолчав, рассудил князь. «А то мы многое можем напридумывать, если сплетням поддадимся». Хальфдан только хмыкнул. «Помнишь, как с Ажданом вышло? Много хорошего он о младе сказал. Снова ей ладони каленым железом жечь прикажешь? Пусть жжет, если придется», — буркнул Земко. Хальфдан резко повернул к нему голову. «А что, искра твоя тоже через испытание пройдет?» «Тоже подковы десять шагов нести будет?» «Вряд ли». «Но почему ей вы готовы поверить, а Младе не верите?» «Она много лгала, Хальдан», — развел Драгомир руками. «Но это не значит, что я не верю ей и Роглу. Просто людям, которые искру жалеют, доказательства другие нужны. А идите вы в пень дырявый с вашими доказательствами и вашей правдой». Зимко сдвинул брови, но ничего больше говорить не стал. Может, он и готов был поверить в невиновность Млады, но вынужден отстаивать сторону дочери. Иначе какой из него родич, а уж тем более отец? Халидан встал и пошел к двери. Чего сидеть дорядиться попусту? Ничего это не изменит, хоть тысячу слов скажи. Его догнал спокойный голос Зимко. Не кипятись, воевода, подождем, как Искра в себя придет, а там решать будем. Вот с этого и надо было начинать а не с обвинений. Хальвдан вышел и направился во двор, прикрыл глаза от солнца ладонью и осмотрелся. Мастера, как всегда, гоняли отроков и кмети. вдалеке растаскивали сгоревшую во время бунта верегов избу, скоро на ее месте отстроят новую. Хальвдан выбрал из кмети самого могучего и, затеяв поединок, хорошенько извалял его в песке, чтобы аж на зубах хрустел. Лишние напряжения и злоба ушли, Все ж нет средства от тревог и печали лучше, чем наука тела. А уж на ресталище разминаться или в постели с девушкой — это разница небольшая. полоснувшись ледяной водой из колодца, он вернулся в дом. По пути, вытирая намокшие волосы полотенцем, вошел в свои покои. Коль Драгомир или старейшины по какой оказии не дернут, так хоть отдохнуть немного. Все ж бессонная ночь отдавалась в голове едва ощутимой вялостью. Кто-то тихо вздохнул сбоку и мелькнула щуплая светлая фигурка. Хальфдан развернулся, выставляя перед собой руку, по ладони слабо скользнуло острое лезвие ножа. Жгучая полоса боли пронеслась вслед за ним. Хрупкое запястье искры оказалось зажато в пальцах. Она больше испугалась, видно, того, что сделала, чем того, что одного усилия Хальфдана будет достаточно, чтобы раздробить ей кость. Девчонка выпустила нож, и тот упал, звонко брякнув об пол. Искра выглядела нехорошо. Бледная, с темно-лиловыми синяками под глазами, волосы ее пушистыми прядями выбились из косы, делая ее похожей на помятого кошкой воробья. Она смотрела на Хальфдана, и ее растрескавшиеся губы дрожали. На что надеялась? Убить его? Да она скорее сама свалилась бы замертво, так и не одолев его. Поранила слегка, так это ерунда, Комара укусы то опаснее. «Зачем?» — только и спросил он, отпуская девицу. Та шагнула назад, обхватив себя рукой под грудью, видно, дало о себе знать сломанное ребро. И как только силы нашла сюда добраться? Чтоб ей не достался. Она всхлипнула по-детски и опустила голову. «Прости, я... не знаю, что на меня нашло». Она вдруг задрожала всем телом и начала оседать на пол. Хальфдан подхватил ее на руки и отнес на свою постель. «Надо бы лерха кликнуть». «Тебе сейчас надо думать о том, как поправиться скорей», — вздохнул он. «А ты по дому бегаешь. Как вообще здесь очутилась?» «Так за мной не всегда надзирают. Вот и пошла». Искра принялась тихо подвывать, поднимая в Хальфдане волну растерянности. «Ох уж эти женские слезы! И что с ними только делать?» Может, вдобавок ко всему, потому Млада так в сердце запала, что ни разу еще не плакала. Его сильная и непоколебимая воительница. От мысли о ней в душе растеклось тепло. «Не плачь, я позову лекаря. Тебе нужно отдыхать». Искра перестала всхлипывать, удержала его за руку, и как только Хальфдан повернулся к ней, уставилась на него широко распахнутыми ореховыми глазами. Точно так же она смотрела, когда пришла в шатер зимой. Наивный и доверчивый взгляд, перед которым трудно устоять. Уж сколько бед навлек. Лучше б ей было обратить его на какого прикожего парня из своей веси. Неужто я совсем тебе не мила, Хальфдан? Она закусила губу и наморщила брови. Я как поправлюсь, обязательно смогу родить тебе ребенка. А она ведь не сможет. И откуда только узнала о том, что Млада сказала ему одному? Верно, у этого дома и правда есть уши. В каждом углу по два. «Ты лучше сама перестань детем быть», — сурово проговорил Хальфдан, высвобождая руку. чего то ее прикосновение не было приятным. «Зачем Младу задирать пошла? Зачем богов, которые тебе радость подарили, гневила?» Искра потупилась, верно ответить на это нечего или стыдно в своей глупости сознаваться. Но чуть поразмыслив, она все же проговорила еле слышно. Не хотелось посмеяться над ней, как она тогда надо мной смеялась. Хальфдан только глаза закатил. Вот уж причина так причина. И какая исключительная злопамятность. Он отошел в угол, промыл раненую ладонь в умывальнике, а после разглядел внимательнее. Не порез, а сущий пустяк. Заживет не заметишь. Надеюсь, не станешь на Младу клеветать, что она тебя с крыльца столкнула. На ходу, перевязывая кровоточащую руку длинным обрывком ткани, Хальфдан снова обратил взгляд к девушке. Та замялась была. Видно, такая мысль ее все же посещала. Но затем помотала головой. «Не стану. С души будто камень упал. Глупа, да не совсем. Начни она поклеп на ладу наводить. Хальфдан сказал бы всем, что она его убить хотела. Самому смешно, конечно. Ну а куда деваться?» За дверью раздались тяжеловатые семенящие шаги, и в светлицу влетел Лерх. Совершенно безумными глазами он обвел покое, но заметно успокоился, когда увидел искру. «Ох, как ты вовремя!» — широко улыбнулся ему Хальфдан. «Забирай потерю!» «Что она тут делает?» — пытаясь унять дыхание, выпалил Лерх. Соскучилась знать сильно? Он невольно спрятал перевязанную руку за спину, но лекарь того и не заметил. Он бережно взял искру под локоть, помог спуститься с постели и повел прочь, укоризненно глянув на хальвдана, А тот многое отдал бы, чтобы больше ее не видеть. Казалось бы, девица, как и остальные, может, разве что чуть пригожее некоторых, а хлопот с ней случилось. Поболее, чем с князевой боярышней беглянкой. Верх вывел искру из светлицы и закрыл за собой дверь, лишь бы не подумал опять чего скверного. Хальфдан прошелся взад-вперед, укладывая в голове все, что приключилось за последние дни. Начнешь кому рассказывать, не поверят. На глаза попался нож, которым искра пыталась его убить. Хальфдан подошел и поднял его. Это оказался тот кинжал, который отобрал к медь у Виданы после боя. А потом отдал воеводе. Он долго просто лежал без дела на столе в ножнах, а тут девчонка, видно, нашла его и решила пустить вход. Хальфдан присмотрелся к темному, словно черненному лезвию и прикрыл глаза, надеясь, что зрение подвело его. Но в висках уже предательски стучало. Этот нож, как и многое оружие вельдов, был отравлен забвением. На удивление спокойно он вдел нож обратно в ножны и оставил там, где тот пролежал последние луны. И лежал бы себе не весь сколько, если бы не искра, выжилавшая нелепой мести. Хальфдан спустился на ярус и дошел до горницы Млады. Уж верно, она своей силой сможет ему помочь. Воительница уже собиралась уходить. Они едва не налетели друг на друга в дверях. Хальфдан обнял ее за талию и втолкал обратно в горницу. Млада улыбнулась, слегка удивленно на него посматривая. «У меня тут небольшая заковыка, моя хорошая». Он размотал ладонь и показал ей. Воительница вмиг побледнела и вцепилась в его руку. Рассматривая порез, всеми рум не оттащишь. Как это случилось? Разве важно? Она покачала головой. Затем осторожно провела кончиком пальца вдоль раны, прикрыв глаза. По коже разбежалось покалывание, не сильное, но неприятное. Млада помрачнела еще больше, между ее бровей залегла складка. «Я смогу только на время сдержать отраву», — проговорила медленно. «Чтобы полностью убрать ее следы, нужна Видана». Я не имею такой власти. Она взглянула на Хальдана серьезно, но без испуга, значит, уверена, что ничего страшного нет. Дожидаться виданы осталось недолго. Делай, что нужно. Млада глубоко вздохнула и накрыла его ладонь своей. Поначалу побежала по коже к пальцам только легкое тепло. Но чем дальше, тем оно усиливалось, пока не начало жечь, а затем и будто бы плавить руку. Хальфдан терпел долго, но огонь хлынул вовнутрь, потек, кажется, по каждой мышце безумным жаром. Верно так чувствуют себя люди, сгорая заживо. Он стиснул зубы, невольно пытаясь выдрать руку из пальцев млады, но она держала крепко и будто бы не понимала, не чувствовала, что убивает его. Но пытка резко закончилась. Воительница отпустила Хальфдана, и жар схлынул. Но вместе с ним ушли и силы. В глазах потемнело, словно накинули на голову черный мешок. Такой чудовищной немощи он не ощущал никогда в жизни. Отдаленно Хальфдан почувствовал, как поддержала его под руку Млада. Слышал ее голос, но, казалось, не мог пошевелиться и ничего ответить. «Я ведь только сдержала», — наконец, более отчетливо прозвучали слова воительницы. «Почему?» Она словно рассуждала сама с собой, помогая Хальфдану сесть. Он понемногу отдышался, сошел мрак с глаз, млада тревожно разглядывала его, слегка шевеля губами, и даже на миг задержала дыхание, когда он смог осмысленно на нее посмотреть. Не сдержавшись, воительница пылко обняла его, но небывалое дело, не нашлось сил даже, чтобы ответить. Ты меня чуть наизнанку не вывернула, прохрипел Хальфдан внезапно севшим голосом. Я не понимаю, почему. Я не делала ничего особенного. Может, потому, что я не воин, а обычный человек? Твоя сила для меня слишком огромна. Млада неопределенно повела плечами, а затем снова принялась разглядывать его ладонь. Порез на ней остался, даже снова начал кровоточить. Я буду иногда сдерживать забвение, чтобы ты смог дождаться видану. На этот раз ее слова прозвучали не так уверенно. «Плохо дело?» «Она убьет меня?» Постарался как можно более беспечно спросить Хальфдан. Хотя и так понятно, коль лишь слабое воздействие Млады едва не спалило его, лечение Виданы и попытка вынуть частицу забвения из него может и вовсе разорвать на части. Эти силы не подвластны обычным людям. Может, даже все, что произошло только что, Он пережил лишь потому, что берсерк. «Я не знаю», — вздохнув, призналась воительница. «Я сама только познаю силу воина и не понимаю пока многого». Она снова нахмурила плавно изогнутые брови и посмотрела в глазах Альфдана долго и как будто по-особенному, как не смотрела раньше, словно теперь всерьез за него испугалась. «Я постараюсь все вынести, а пока...» «Не будем тревожиться из-за того, чего не знаем наверняка», — проговорил он, склоняясь к ее лицу. Млада слегка откинула голову, и он не смог не принять приглашение. Крепко и жадно он припал к ее губам, чувствуя, как пробегает по телу вместе с нарастающим желанием и остатки склынувшего жара. Поиски останков Карибута через сутки не привели ни к чему. К отроки блуждали лабиринтами темниц, Ставили отметки на стенах, чтобы ничего не пропустить, да не заблудиться, и выходили наружу со словами, что везде, где им удалось добраться, пусто. Драгомир заметно злился. Но неведомым образом Корибут, который еще недавно яственно брал верх над ним, отступил. Теперь это был все тот же князь, уставший и раздраженный неурядицами, что не переставали сыпаться на него, посчитай с самой осени но вполне похожий сам на себя. А потому Виген и Бажан, до этого втихомолку решавшие, что с ним делать, коли совсем сбесится, чуть успокоились. На следующее утро дружинники снова собрались в подземелье, чтобы проверить оставшиеся закаулки. Они укладывали факелы и накидывали на плечи непромокаемые плащи из рогоза. Еще один рутинный день, и почти никто уже не верил, что удастся отыскать кости проклятого Кребута. Знать ошибся, князь. И только к метии, помогающие им отроки спустились в темницы, как со стороны западных ворот прибежал стражник. Окинув взглядом еще не разошедшихся кто куда старшин, он громко гаркнул. «Драккары подходят к пристани!» Хальфдана, словно по загривку дубины ударили. Да и Бажана опешил не меньше, хоть после бунта Верегов все ожидали, что Ингвальд прибудет рано или поздно. «Много?» Воевода жестом подозвал к себе часового ближе. Тот подошел и добавил чуть тише, но отчетливо чеканя слова. «Два дракара. Больше пока не видно». «С драконами?» Стражник помотал головой. «Без драконов». Заметное облегчение пронеслось по лицу Бажана, да и Хальфдан удовлетворенно вздохнул. «Конечно, два дракара — небольшая сила для того, чтобы напасть на укрепленный город» но крови могли и попортить. А раз Вереги решили не пугать духов здешних земель головами драконов на носах кораблей, значит, сначала разговор будет «надо встречать». Стражника с вестью отправили дальше, к Драгомиру. Тем временем подготовили лошадей, чтобы скорее добраться до пристани. Как только князь вышел во двор в сопровождении отрока, что нынче заменял Лешко, и без лишних расспросов погрузился на коня, Хальфдан и Бажан вместе с некоторыми сотниками выехали вслед за ним. Канунга должны встречать старшины, чтобы оказать надлежащее почтение. Весть о чужеземных кораблях уже пронеслась по городу. На людей напала легкая суматоха, на всех углах говорили о прибытии верегов и гадали, с добром те пожаловали или с худом. А когда по улице проехал и сам правитель с ближниками, горожане всколыхнулись еще больше. Они, держась на добром расстоянии, толпились на пристани, с любопытством поглядывая на берегов, что уже сходили на берег. Высыпали из харчевин и высовывались в окна постоялых дворов. Драгомир придержал коня, и тот пошел спокойным шагом. Стук подков, а деревянную мостовую, разносится далеко вокруг. Но потонул в сплошном гвалте собравшихся у русла нейры людей. Горожане расступились, пропуская его к Дракарам. Хальфдан издалека уже видел, что Ингвальд на берегу. Тот, откинув с ноги плащ и показывая богатую секиру на поясе, спокойно наблюдал, как выгружаются его люди. А за спиной канунга стоял Сигнар. Его-то какая нелегкая принесла. Драгомир спешился, бросил по воде от руку и, поправив на плече чуть съехавшие от скачки на бок Корзно, неспешно вышел к Ингвальду вард Ингвальд, 5. Вирекс, Дословно «оставайся целым». Приветствие Верегов, означающее пожелание здоровья и удачи в битвах. Зычно поприветствовал его. Канун коротко и скупо улыбнулся, но в следующий миг его лицо снова приобрело прежнюю суровость, а еще больше помрачнело, когда он обратил взор на Хальфдана. Будто кольнула его вдруг была обида, о которой, казалось, все уже давно позабыли. Однако Ингваль шагнул навстречу Драгомиру, протягивая руку. Они обхватили друг друга за запястье и крепко пожали. Хоть и радушной вышла встреча, а понятно, что разговор за ней последует не столь приятный. «Здрав будь, Драгомир!» С заметным акцентом произнес канунка ответное приветствие. Сигнар же пока молчал, лишь все так же стоял в стороне и не сводил изучающего взгляда с князя. А Хальфдан будто и не замечал вовсе. Он возмужал еще больше за те два лета, что они не виделись, вплел в бороду и волосы косы. Над левым ухом у него потянулся неровной дугой не слишком давний шрам и появился в его взгляде знакомый с детства отцовский холодный блеск. Пожалуй, братец был больше похож на мать, а вот взгляд ему достался от Корскура. Хоть Сигнар его, наверное, почти и не помнил, слишком мал был. Канунка и его ближников сопровождали до детинца. Остальные прибудут позже. Им и в дружинных избах места хватит. Сразу по возвращении Драгомир дал приказ готовить к вечеру большое угощение для гостей издалека. И немедленно закипела работа в поварне. Засуетилась челядь. А князь и Канунг прошли в чертог вместе с соратниками. Для начала и объясниться не помешает. Все же зачем прибыли? Хоть и понятна причина. Для гостей отроки, пыхтя от тяжести, притащили массивные кресла. Ингвальд тут же опустился в одно из них, хоть и крепкий еще воин, а в его лета долгий путь отбирает много сил. Сигнар встал за его правым плечом. Хальфдан с Бажаном тоже заняли свои места подле князя. А чуть погодя пришел и Виген, с почтением кивнув канунгу. «Видят боги? Не собирался я к тебе этим летом, Драгомир заговорил Ингвальд на Верекском. Но все старшины в меру своего разумения понимали его. Всем с северянами много разговоров вести доводилось. «Почти все мои дракары ушли через море на запад, и я отправился бы туда тоже. Но случилось так, что ты убил мою дочь, и я не смог оставить такую несправедливость в стороне». Знать он Ингвальда и вовсе на войну уговаривал, Да только Канунг давно уже растерял молодецкий пыл и неразумность. «Я не хочу оправдывать себя в твоих глазах, Канунг», — степенно ответил ему Драгомир. «Но Гестана творила здесь немало скверных дел. Она покушалась на жизнь моих людей и к тому же не хранила мне верность. Я не должен был поддаваться гневу, но не смог сдержаться. В этом моя вина». Ингвальд. Скорбно и задумчиво склонил совсем посидевшую за последние лета голову. Огладил короткую бороду. Геста часто была несносной. После короткого умолчания продолжил он. Но все же она была моей дочерью. И думаю, будет справедливо, коль ты заплатишь мне за ее жизнь откуп. Раз уж случившемся есть ее вина, я не стану говорить о кровной месте. Драгомир с готовностью кивнул. Я готов заплатить столько, сколько потребуется, Ингвальд. И приношу тебе свои искренние извинения за ту потерю и горе, что нанес твоему роду». Тот снова выразил удовлетворение лишь короткой улыбкой. «Не знаешь об этом его обыкновении, так и не заметишь, пожалуй». Зато Сигнар нетерпеливо переступил с ноги на ногу и вдруг вышел вперед. Драгомир удивленно на него глянул. «В отличие от доброго и без сомнений мудрого канунга, В его тоне почувствовался колючий упрек. «Я не собираюсь оставлять смерть Гесты безответной крови». Глупец. Так и не смог, видно, забыть огневолосую канунговую дочь. Хоть и красуется на его руке кольцо, которое говорит, что он уже обрел другую жену. Уж верно, она не обрадовалась, когда муж ринулся на юг, отстаивать память бывшей любовницы. Придерживая на поясе секиру, он подошел ближе к князю но легкое недоумение уже сошло с лица правителя, и он снова смотрел на Сигнара совершенно невозмутимо, даже снисходительно. «И чего же ты хочешь от меня, Сигнар? Я вызываю тебя на Хальмганг-6». Поединок проводился обычно между двумя верегами до первой крови, но если оканчивался смертью одного из противников, это не считалось убийством. Князь скинул брови и выдержал недолгое молчание, хоть отказаться не мог, не объявив себя при этом трусом. Скорее он давал возможность одуматься будущему противнику. И, судя по мрачному выражению лица Ингвальда, тот надеялся, что в приемном сыне все же победит благоразумие. Но не останавливал его. Хальвдан покачал головой и вышел из-за плеча Драгомира. Теперь уж удивление отразилось на лицах всех мужей и брата тоже. Ты верно забыл, братец, что Хальмганг проходит только между Верегами, под покровительством Тюра, 7, бог битв и сражений, и вызывать на его справедливость чужеземца не можешь, коли он Верегом не признан. Он немного помолчал, наблюдая, как разгорается ярая ненависть в голубых глазах брата. И забыл сказать еще о том, что ты Ульфхеднар, 8, воин-волк, Элитный воин древнескандинавских народов. Ульфитгнары проходили тот же отбор, что и воины-медведи, берсерки. Но упор их обучения делался на скорость и тактику. Часто являлись личными телохранителями канунгов. И заведомо сильнее противника. Драгомир несогласно шевельнулся на своем месте, но Хальфдан едва заметным взмахом руки остановил его. Князь нахмурился, но пока не стал его прерывать. «Я не понимаю, к чему ты ведешь», — вновь отозвался Канунг, хоть и прекрасно все понимал. «Я хочу выйти на поединок вместо Драгомира. Мы давние соратники, и я всегда буду принимать его правоту и его сторону», — громко продолжил Хальфдан. «К тому же я берсерк и больше подхожу для поединка». Красные пятна вспыхнули на щеках Сигнара. Он рубанул рукой и повернулся к Ингвальду. «Я не собираюсь проливать кровь брата». «Но тебе придется, коль уж ты решил отомстить за смерть Геста именно так». Тем временем Драгомир потянул Хальдана за рукав и вперился в него гневным взглядом. «Ты кем меня выставляешь? Немощным старцем, который за себя постоять не может?» – прошипел он. Тот высвободил руку из его пальцев. «Думаешь, я о тебе забочусь? Я делаю это ради Сигнара. Не хочу, чтобы ты его убил». К вечеру в черток начали стаскивать столы для пиров в честь гостей, а из темниц возвращаться отправленные туда к мете с отроками. И снова без добрых вестей. Что делать на завтра, и не вдруг скажешь? Гасли последние отсветы заката над дальней полосой леса. Смолкали птицы в ветвях яблонь. Только завел свою ночную песнь соловей. У ресталища, отведенного для поединка Хальфдана и Сигнара, уже собирались дружинники». Большого события из того никто делать не хотел. Все ж не для потехи схватка затеяна, а для мести. Но посмотреть многим стало любопытно, а то и поддержать воеводу. Потому парни скоро сбились в плотный круг в ожидании того, когда придут Драгомир с Канунгом, да и сами поединщики. Даже в башне слышался их возбужденный гомон. Хальфдан немного посидел в своих покоях, прежде чем спуститься во двор. Не радовало его необходимость сражаться с братом, Да что тут поделаешь? Драгомиру он не доверял. Вдруг в его распалённой боем душе снова проснется Корибут и пожелает жизнь Сигнара себе в трофее. Уж лучше самому ему в бок мечом не сильно ткнуть, чтоб кровь пустить, да тем и свершить поединок. Он-то младшего пожалеет. Да если и тот Хальфдан ранить сможет, небольшая беда. Он бездумно размотал порезанную ладонь и тут же замотал снова, Не хотелось смотреть на то, что там творится. От раны по коже уже расползалась опасная синева, а пальцы начали слегка неметь. Но время у него знать еще было. Дверь тихо скрипнула, и послышались легкие шаги. Так умеет ходить только Арияж. Млада села рядом, а гладила по плечу. «Дай я посмотрю», — прошептала ласково. «Все хорошо», — напряженно улыбнулся Хальфдан, отодвигая от нее руку подальше. «Потерпит. А то, коль ты меня сейчас лечить примешься, я на поединок и доползти не смогу до утра». Воительница упрямо сжала губы и схватила его за запястье, пытаясь рвануть к себе. Хальвдан резко высвободился и встал. «Я сказал, все в порядке. После поединка поговорим и помилуемся, коль захочешь». Млада поднялась тоже, стиснула кулаки и показалось, что сейчас двинет ему хорошенько, куда придется. На ее щеках вспыхнул гневный румянец, а с языка, видно, готовы были сорваться грубые слова. Но она сдерживалась, только грудь ее высоко вздымалась от разъяренного дыхания. Как же невыносимо хороша, даже в гневе. И Хальфдан любовался ей, словно в последний раз. Болван, только и выплюнула млада, слегка поостыв. А затем развернулась и ушла, уж лучше ударила. Хальфдан взял пояс с оружием и спустился во двор. На ресталище уже выложили ореховое поле. 9. Поле для проведения хальмганга, ограниченное вбитыми в землю ореховым копьями. Если противник ступал за его край одной ногой, то считалось отступлением, двумя побегом. И сигнар, обнаженный по пояс, стоял у его края, сжимая в одной руке топор, а в другой щит. Все вереги собрались на его стороне круга, подбадривали возгласами и небратски хлопали по спине до плечам. Брат холодно улыбался, словно ничуть и не сомневался в своей победе. «Что ж, пускай». Хальфдан зашел на ресталище, скинул рубаху, чтобы ничто не мешало крови упасть на Тьеснур. Десять. Плащ, развернутый внутри Орехового поля, на котором и проходит Хальмганг. Если уж такому суждено случиться. И взял первый щит. Может, все три, что полагались обоим по праву Хальмганга, разбить и не доведется. Пролетело еще несколько мгновений ожидания, и вперед, ближе к кристаллищу, пропустили Ингвальда и Драгомира. Хальвдан окинул взглядом толпу, но млады среди них не увидел. Осерчало все же. Они сошлись. Сигнар ударил первым. Щит натужно треснул, но выдержал. Хальдан и шагу с места не сделал, зато почуял силу брата. Теперь приноровиться к его атакам будет легче. Тот отступил и начал обходить его по дуге по самому краю тиснуры. «Опасно! Один хороший удар, и шаг за его границу будет сделан!» Хальфдан встряхнул поврежденный щит, повел плечами и в два шага настиг Сигнара. Рубанул секиры один, второй раз и третий. Со всей силы, чтобы не дать отдышаться, заставить выйти за поле обеими ногами. Брат отступал, закрывая щитом. Тот выплевывал щепку за щепкой и наконец раскололся почти надвое. Сигнар откинул его в сторону и неуловимо скользнул в бок, уходя от следующей атаки. Кто-то из берегов расторопно подал ему второй щит. Хальфдан дал себе миг передышки. Кровь понеслась по жилам, разгоняя уснувшую силу хозяина леса. Сигнар, легко переступая в миг, зашел ему за спину. Хальфдан развернулся, выставляя щит. Удар огромной силы пробил в нем узкую щей. Лезвие топора застряло, и брат чуть замешкался, пытаясь его выдернуть. В последний миг он ушел от атаки, так и оставив плененное оружие. Но снял с пояса меч. Хальфдан отшвырнул негодный более щит и взял второй. И тут же Сигнар налетел вихрем, только успевая отбиваться. Но каждое его движение казалось медленнее, чем было на самом деле. То говорила внутри кровь берсерка. Но и Ульфхендер тоже явил себя. Атаки брата становились все молниеноснее. А он уворачивался все ловчее. Знал, попадет под клинок не сдобровать ему. Кровью весь плащ зальет. Они кружили по самому краю орехового поля, и никто не сделал еще и шага за него, будто оба неведомо, как чули границы круга. Вот уже рухнули на земь за ненадобностью и третьи измочаленные щиты. Теперь только оружие да обнаженная плоть перед ним. Любой удар может стать последним. Унимая дыхание, они обходили друг друга, заглядывая и решая, за кем следующий шаг. Все вокруг молчали и, кажется, забывали даже дышать. То и дело возникало перед взором напряженное лицо Драгомира и спокойное Ингвальда. Канунгу, пустое мальчишеское бахвальство, уже давно не будоражило кровь. Свои поединки он отмахал по молодости лет. Заработал и шрамов, и ума в голову. Да и Хальфдан не ярился, в отличие от брата, который едва не пар из ноздрей извергал. Все уж, ушатался уже. И лишь сила Ульфхендера еще держала его на ногах. Дав друг другу немного отдыха, они одновременно шагнули к середине тиснура. Сигнар снова замахнулся, Хальдан скинул секиру, готовясь парировать. Сердце неровно стукнуло, словно спотыкнулось. Кровь ударила в виски. Порезанная рука... Зашлась страшным жжением, точно охваченной огнем. Хальфдан на миг опустил взгляд. Черные прожилки выбрались из-под повязки и уже протянулись к локтю. Кажется, Сигнар это тоже заметил. А вслед за ним и Драгомир. Оттолкнув стоящих рядом к мети, он перемахнул через изгородь и поспешил в круг. Брат опустил меч и растерянно уставился на Хальвдана. Что это? В беззвучном вопросе шевельнулись его губы а может, просто мешал услышать оглушенный грохот крови в ушах. Хальфдан слишком медленно повернул голову к подоспевшему Драгомиру, пытаясь уследить за размывающейся перед глазами картиной. Он вдохнул глубоко, но, показалось, воздух не наполнил грудь. Князь схватил его за плечи, встряхнул, что-то крикнул. Хальфдан и хотел поднять руку, чтобы оттолкнуть его, но не смог. Земля под ногами качнулась и рванула куда-то, сбрасываясь с себя. Внутри все перевернулось, колыхнулась волна дурноты, разлилась горечь по языку. Пламя факелов на опорах ресталища вспыхнуло ослепительно и погасло, словно порывом ветра его задуло. Хальфдан рухнул, как подрубленный, тяжко приложился головой о утоптанное ресталище и канул в темноту.